Глава шестнадцатая Кай быстро поднимался по ступенькам. Он старался думать о том, что его ждет наверху. Пытался настроиться на боевой лад, но, поднявшись в усыпальницу, понял, что думал только о лилае Остановившись, Кай недовольно фыркнул в собственный адрес и потряс головой, чтобы вытрясти образ девчонки из своей головы. Вокруг был слабый запах дыма. Откуда-то доносился явный звук боя, и Каю это помогло не думать о старшей сестер. Он перешел на бег и вскоре остановился у выхода в усыпальницу. На улице уже затихли звуки боя. Кай увидел множество тел в синих одеждах и пять крупных квадрокоптеров, из которых мутанты разгружали оружие и три большие коробки, от вида которых у Кая сперло дыхание, и он зарычал. Злился он на себя прежнего, потому что он узнал коробки и герб на них. Это был его герб. В эти коробки он когда-то упаковывал аппараты собственной разработки, и если бы ему тогда сказали, что он сам может от них пострадать, то говоривший отправился бы в ад, под смех прежнего Кая. В руке юноши заискрился шар, наполненный несколькими боевыми заклинаниями. Он, не задумываясь, бросил шар между мутантами, несшими ящики, и чуть не заорал радостно. Две коробки были уничтожены взрывом. Еще и пара квадрокоптеров пострадали от взрывной волны. так что взлететь они могли только после капитального ремонта. Но третий ящик просто опрокинулся, и из него вылетело сооружение из трех полусфер, поставленных друг на друга и установленных на треногу. На верхней полусфере был закреплен довольно-таки крупный кристалл, и им явно никто и никогда не пользовался. Мощности этой конструкции должно было хватить на уничтожение всего этого города и главные его обитатели, были бы тоже обречены на мучительную смерть. Но аппарат от падения разобрался на две части, и хоть Кай знал, что через пару часов его могут починить, но он все равно торжествующе улыбнулся. Отойдя от прохода в усыпальницу, он вспомнил самое мощное известное ему заклинание, опечатывающее проход и, убедившись, что оно сработало, повернулся и побежал к сестрам. Он должен был их спасти от своих собственных ошибок. Он должен был остановить мутантов, и он должен был вернуться к отцу. А для этого он должен был сделать так, чтобы сестры не попали под воздействие прибора. Он бегом спустился к сестрам и вбежал в хранилище со сферой и застал сестер, сидящими у сферы и явно не знающими, что им делать дальше. Звездный аметист не желал совмещаться со звездой, в которой находилось древнее заклинание. И у Лилая уже волосы стояли дымом от сконцентрированной вокруг нее энергии. «Уходим! Быстро!» – произнес запыхавшийся Кай. «Зачем?» – спросила Лилая. «Куда?» — спросила Лиля, и они явно не собирались спешить. — Там, наверху, мутанты, чтобы им поперхнуться здешним воздухом и сдохнуть. Они притащили сюда аппараты, которые создал я когда-то. Это аппараты, способные уничтожить целые города, точнее, его обитателей, а потом уже и сами постройки. Они уничтожают все, что содержит в себе предрасположенность к магии. Вы умрете первыми, и очень мучительно, если они смогут починить последний аппарат, который я не смог уничтожить. Откуда он у них? Возмутившись, стала Лилая. И куда нам идти? Уточнила Лиля. Она посмотрела на сферу и то, что в ней было, и поняла, что у них большие проблемы. И как, по-твоему, мы это тут оставим? Нужно, чтоб они за нами поперлись. неуверенно сказала лилая да привлечем их внимание и уйдем поддержал девушку кай тогда они не запустят аппарат и не смогут разрушить город и это хранилище а за орудием мы придем потом орудие не ключ спросили обе девушки это оружие способное убить лживого непознанного да и вообще любого непознанного это не ключ «Похоже, они его хранили, а служители хотят его заполучить, если, конечно, знают, что хранится в этом мире», — сказал Кай и вздрогнул. Стену, которую он создал наверху, ударило нечто мощное. «Нужно просто, чтобы они нас заметили, и потом перенесемся в другое место. Они пойдут за нами, и там мы уже все сделаем». «А куда перенесемся?» — спросила Лиля, — пряча в женском хранилище звездный аметист. «В другой город? Или на север? Там же есть король-полукровка. Он им задаст наверняка. Хотя как мог появиться полукровка? Ума не приложу», – произнесла Лилая, и, посмотрев на сферу, тяжело вздохнула и пошла на выход. «И я тоже не поняла, как полукровка появился и почему», – проворчала Лиля. и тоже, вздохнув, добавила «Спиралевидный город или крестообразный?» «Спиралевидный», – одновременно ответили Кай и Лилая. Они быстро осилили подъем, и хоть у всех троих ноги разболелись и все трое запыхались, они все же быстро пошли к выходу из усыпальницы. Чувство опасности их подстегивало действовать быстро. Когда они подошли к выходу, На них смотрели пятеро мутантов. Они подняли ор, привлекая чье-то внимание у квадрокоптеров. И Лиля не стала ждать, когда они все их заметят, и открыла демонстративно портал так, чтобы невозможно было понять, в какой именно город они отправились. Пройдя в портал последний, она скорчила рожу и показала язык побежавшему огромному мутанту и закрыла проход. Потом подула на пыль, оставшуюся от аметиста, и повернулась к Каю и Лиле. Они смотрели на город и чуть ли не рычали оба. Город был наводнен людьми в синих одеждах, и троицу еще не заметили только потому, что они все были в центре города и занимались разбором храма. Теперь что? Тихо спросила Лиля. Уходим. Так, чтоб теперь нас «Не заметили», – прошептал Кай, и они, пригнувшись, скрылись за гигантским валуном, на котором можно было угадать остатки древних надписей. «В этом мире еще остались места, куда мы можем спокойно перенестись?» – возмущенно спросила Лилая, через два часа, когда они остановились в небольшом ущелье у небольшого ручейка. «Меня больше волнует магия!» которую мы должны осуществить, но при этом у нас несовместимая энергии. Я всю дорогу думала, как и что сделать. Так и не придумала, ответила сестре Лилия, и, сев у ручейка с грустью уставилась на воду. Идеи нет, и как все сделать, я понятия не имею. Вот как совместить несовместимое, а? Нужен проводник, мощный проводник, и тогда... Совместим несовместимое, ответил Кай и сел рядом с недовольной Лилайей и протянул ей только что сорванную водянику. Она же тут смогла вырасти благодаря мешку, в котором перевозили семена этого растения. Значит, и нам нужно придумать и создать проводник, преобразователь. Я это умею, неуверенно сказала Лиля, и сестра даже вскочила на ноги, И, выставив на сестренку указательный палец, покачала им. «Ты! Ты не можешь! У тебя двойка за тот урок! Напомнить, как безумный док на тебя орал тогда, как он тебе в первый раз двойку поставил, и как ты потом сутки рыдала! Нельзя! Слышишь, нельзя! Все так плохо! «Двойка — это очень плохо!» — просил Кай. «Это ну очень плохо», – произнесла Лилая. Док даже напился в тот день и признался, что Лилька чуть не умерла. «Я теорию знаю на пятерку. Это высший бал по знаниям», – более уверенно произнесла Лиля. «Просто я тогда не смогла справиться с потоком энергии. Просто не ожидала, что он сформируется так быстро и ударит меня, как кувалдой по голове». Мы потом с Доком все обсудили. Он мне объяснил, в чем я ошиблась, что сделала неправильно. Уже готовы были попробовать снова, и ему пришлось уехать. Но как нужно действовать, я знаю. И что делать с энергией, чтобы она не убила, как кувалда, тоже знаю. «Нельзя!» — рявкнула Лилая. И откуда-то до них донесся звук взрыва. «У нас нет выбора», — со вздохом ответила Лиля. «Если мы не сделаем это, то застрянем навсегда в этом мире вместе с мутантами, а они рано или поздно доберутся до орудия. Надо! К тому же нас ждут. Санычу нужна наша помощь, и я ему обещала, что помогу». Лилая села напротив сестры, посмотрела в ее упрямо прищуренные глаза и неохотно кивнула, соглашаясь, что выбора у них нет. Потом закрыла глаза и начала молча произносить молитву, просьбу о помощи от истинных непознанных. «Тогда надо приготовиться», — как-то неуверенно произнес Кай, и, сев рядом с Лилая, спросил у Лили. «Что тебе нужно от нас?» «Покой, чтоб меня никто не тревожил». Лиля задумалась на минутку и, вздохнув, произнесла. И нам придется вернуться в город на острове мутантов. Там нужная энергия. Там они сконцентрированы, и именно там наши предшественники пытались провернуть уничтожение мутантов. Там все готово к процессу. Уверена? – спросила Лилая. Если что, я не смогу без тебя. И что я скажу отцу, когда он спросит, что с тобой случилось? «Со мной все будет в порядке», – отмахнулась от сестры Лилия, чуть не расплакавшись. Она тоже очень любила Лилаю. Она была ей родной, и ее слова тронули ее душу. Вздохнув, она встала и достала из кармана последний крупный аметист и, широко улыбнувшись, сказала, «Заодно запасы пополним». «Если у тебя все получится, то запасы нам ни к чему». Решительно встав, сказала Лилая. «Мы покинем этот мир, а там нам аметисты ни к чему». «Надо будет орудие с собой прихватить», сказал Кай, тоже поднимаясь на ноги. «Я им лично лжеца забью и его приспешника. Этого, как его?» «Тихушника», улыбнувшись, ответила Лиля и с легкостью открыла проход в зал в котором хранилось заклятие. У меня уже все легче и легче проход открывается. Правда, аметист вот-вот рассыпется, так что быстрее входите. Они втроем зашли в зал и, убедившись, что мутантов нет поблизости, уставились на лишившиеся источника энергии провода. Они валялись на полу. Аметисты тоже лежали на полу кучкой, но от них исходил кисловатый запах. И Кай приложил указательный палец к губам, требуя тишины. В его руке сверкнул кинжал, и он сделал пару шагов в сторону аметистовой кучки. Там что-то зашевелилось, пара аметистов откатились и, рассыпавшись в песок, исчезли. «Сумрах!» – зашипел протяжно Кай. моха, Сумрах! Лохарах! Из кучи аметистов выползла небольшая малахитовая змейка, покрытая слизью, и кислотный запах стал сильнее. Змейка неотрывно смотрела своими янтарными глазками на кая. Она даже, казалось, улыбалась ему. Но вдруг она злобно зашипела, поднялась, раскрыв капюшон, как у гадюки, и, мгновенно увеличившись в размерах, раза в десять, кинулась на кая. Тот как будто ждал именно этого и метнул кинжал, закричав. Саларамат! Кинжал вонзился в левый глаз змеи и змея, превратилась в статую. Потом стала покрываться толстым слоем дыма, и запах кислоты сменился волной цветочного запаха. И на пол из дыма «Посыпались белые мелкие цветочки. «Теперь я знаю, кто командует мутантами. Кто привел их сюда?» Произнес Кай, обходя кучу цветов и поднимая кинжал. «Он был когда-то моим другом. Он стал чудовищем и превратил свою сестру в змееподобное чудовище. Она пожирала всех разумных, а я ее только что освободил». Ее душа отправилась на перерождение, и я очень надеюсь, что из нее на этот раз получится доброе разумное существо. «А твой друг и его подчиненные сюда не припрутся?» «Лильке нужен покой», – сомнением спросила Лилая. «Могут и прийти», – со злостью произнес Кай и посмотрел на дыру в потолке. «Надо ее чем-то заделать». И вообще продумать оборону на случай, если они припрутся сюда нас уничтожать. Причем придумать так, чтобы Лиля могла заниматься своими делами, а мы своими. Кай взялся за провод и тут же его отбросил, поняв, что он бесполезен. Попытался проанализировать обстановку в храме и опять наткнулся на стену. Лилая тоже поморщилась, поняв, что ее магия... не может пробиться дальше стен, окружавших ее. Даже аметист ей не помог и мгновенно рассыпался в прах. «А аметисты эти трогать можно?» спросила Лиля, подходя к дурно пахнущим камням. «Они покрыты ядом, змеюки. Лучше их не трогать», ответил Кай и, сунув руку себе в карман, достала оттуда россыпь более мелких аметистов. «Надеюсь, они тебе помогут. «Спасибо! Обязательно помогут!» – пробормотала Лиля и, забрав аметисты, осветила комнату так, чтобы можно было рассмотреть рисунки на потолке. «Мне нужно понять, что они хотели сделать. Потом мы можем уйти отсюда. Боюсь, мутанты здесь что-то повредили. Энергия этого места стала пустой, бессмысленной. Вернемся в то же место, где ручей. Там нас никто не потревожит». Говорила, пробормотал Кай, прислушиваясь и принюхиваясь. У него было ощущение, что они добровольно вошли в ловушку. «И я нашла подсказку», – пробормотала Лиля и замерла под одним из рисунков. «Мне кажется, сюда кто-то бежит», – прошептала Каю Лилая, и он молча кивнул. «Лилька, побыстрее можешь? Открывай проход, и я уже все поняла». Улыбаясь, ответила сестре Лиля и тоже услышала чьи-то шаги. «Я открою!» Она сжала в ладони росы пеметистов, что дал ей кай и, морщась от покалывания в ладони, с трудом открыла проход, и все трое протиснулись в узкое пространство прохода. Все трое услышали звериный рык у себя за спинами, и проход захлопнулся, ополовинив копье танта в белоснежных доспехах и с белесыми, кучерявыми волосами. Глаза его были кроваво-красными, а бледное лицо было искажено гневом и явно торжеством победителя. «И это твой друг?» спросила Лилая. «Он самый. Великий воин и полководец. Правда, он сильно изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. Он еще был бабником и сердцеедом. Любил доводить женщину до полного любовного безумия, а потом бросал ее, сначала унизив, — ответил Кай, поднимая обломок копья. Это копье принадлежало его предку. Он очень им гордился. — Дай-ка мне этот обломок, — попросила Лилая. — Зачем он тебе? — удивился Кай, услышав в голосе девушки звон металла и гнева. Убью им твоего друга когда-то очень давно, по крайней мере, так рассказывала мне бабушка. У нас была прародительница. Она встретила парня, влюбилась в него безумно. Она была готова ради него на все. А он вытер об нее ноги и унизил ее прилюдно. Она тогда покончила с собой, но успела родить от него тройню, трех девочек. От них произошел наш род. И у всех нас в крови ненависть к таким вот уродам. Я убью твоего друга, и моя прапрародительница наконец обретет покой. Лилая держала в руке обломок копья, как знамя победы, и единственное оружие, способное одержать победу над врагом. хм хм прокашлялась Лиля. «А вы про меня не забыли?» «Нет!» произнесли Кая Лилая, но при этом... Их щеки покраснили. «Отлично! Тогда предлагаю уйти отсюда куда-нибудь, где твой друг не сразу нас найдет, и где Лильке не придется с ним сражаться. Туда, где я буду в тишине и покое творить магию», предложила Лиля, и, не дожидаясь ответа, пошла вдоль ручья в надежде, что он приведет ее в нужное место. Кай и Лилая переглянулись, оба смущенно улыбнулись и пошли за Лилией. Они смотрели по сторонам и прислушивались к тому, что их окружало. Оба понимали, что теперь от них зависит, будет вокруг Лилии покой или нет.